Глава 26. Кайл. Неожиданно мне даже начал нравиться этот новый мир. Разумеется, я по-прежнему хотел вернуться в родной, хотя бы ради того, чтобы когда-нибудь видеться с Николеттой. И все же здесь оказалось не так уж и плохо, особенно после приобретения статуса мужа. В наших сланных отношениях произошли кардинальные изменения. Пожалуй, как раз с первой брачной ночи, ставшей по итогу ночью откровений. Сейчас мы с ней действительно были едва ли необычной влюблённой парой, каких в нашем мире полно. Редкие лёгкие шлепки на уже больше воспринимались игрой, и прелюдией перед жарким, и страстным сексом и чего скрывать заводили не на шутку, особенно в те нечастые моменты, когда после этого лана позволяла быть сверху. Я себя ощущал почти свободным и заново учился получать удовольствие от жизни. Да и за пределами спальни больше не был грязью под чужими ногами. Чувствовал себя защищённым. Главное лишний раз не попадаться на глаза демонесам и соблюдать все их правила, которых, впрочем, не так уж и много, да и ничего сверхъестественного в них нет. Местные мужчины поначалу усиленно поливали меня презрением, но постепенно привыкли к моему присутствию в тренировочном зале. Внешне я от них особо не отличался, а они в боевую форму переходили редко. Энергия моих эмоций считалась довольно питательной, что здесь очень высоко ценилось. Опять же, единственный муж новенькой жрицы. Все эти факторы повышали мою ценность. И спустя какое-то время я уже мог почти на равных заговорить с любым из холостых демонов, только Лан скипел ненавистью при виде меня. Но я ему отвечал взаимностью. «Думает мне непонятно, чего он так усиленно крутится вокруг Ланы? Глазки ей строит госпожа то, госпожа сё, я тоже так могу, между прочим. И дел. Но сейчас Лана ясно дала понять, что ей больше по душе обычное общение практически на равных, но всё равно ревность червячком точит душу. Бесит меня этот белобрысый до невозможного, особенно на фоне той сделки о втором муже. Если поначалу я просто тихо злился на какого-то гипотетического демона, то теперь Особенно после нескольких экскурсий по местным достопримечательностям, где Лана искренне наслаждалась, слушая рассказы Ланса, я был готов его разорвать. И уж, конечно, не забыл с каким презрительно высокомерным видом он в первые дни приносил мне то еду, то одежду, тоже мне. Пуп земли нашелся. Я для Ланы все равно важнее. Но сомнения нет, нет и появлялись. Я был безумно рад, что у нее получилось овладеть своей сущностью, и она теперь полноценная демонесса. Поддерживал ее как мог, видя, насколько сильно она устает после источника и как нуждается в человеческом тепле, нежности и ласке. Но периодически возникали мысли: а что, если Лана не захочет покидать этот мир, где все практически создано для нее?» Что если со временем действительно заведет себе еще одного мужа, а потом еще?» Я же снова окажусь никому не нужным рабом, сломанной игрушкой, у которой вышел срок годности. «Еще этот недоделанный периодически шипит под руку, что я всего лишь раб, какой бы статус мне не присвоили. Илана как только наиграется мной, выберет себе в мужья кого-то более достойного. Конечно, я в ответ тоже не молчал. Не раз уже прошелся потому, что в таком случае он даже хуже раба. Раз ему приходилось приносить мне еду и одежду, подчиняясь приказам Ланы. Да и судя по всему, он в принципе здесь никому особо не нужен. А ведь даже рабов из гарема Диманеса периодически берут себе на вечер. Пусть для них это нередко заканчивается не очень хорошо сам факт. Ланс ни разу никого не заинтересовал настолько, чтобы даже наказать его собственноручно. За все косяки его хаживали плетью либо дежурная демонесса, либо один из демонов-охранников. Я прицельно бил по больному, и как демон не старался этого скрыть, видел, что мои слова попадали точно в цель, впрочем, как и он. Мы почти ежедневно скрупулезно давили друг другу на мозоль, стараясь укусить побольнее, плюнуть в душу прицельнее, успокаиваясь лишь в присутствии Ланы. Пожалуй, только ради нее были готовы терпеть присутствие друг друга. Мне не хотелось ее расстраивать, она, кажется, верила, что мы с Белобрысом едва ли не друзья. И искренне наслаждалась совместными прогулками. Постюш, ей это надо. Да и Димонюга не торопился развеивать ее иллюзии. общаясь со мной в такие моменты почти нормально. Если забыть на минуту, что он подбивает клиник Майлани, то с ним даже можно было нормально поболтать. Но сегодня, пока мы выполняли одно из упражнений в своем углу позади других демонов, он словно с цепи сорвался все Всё нудёно, нудел. Давил на то, что Лане нужен демон в мужья, а не такой задохлик, как я. Высмеивал мои небольшие успехи на тренировках, а после и вовсе принялся рассуждать, кто из присутствовавших в зале холостых демонов мог бы стать Лане прекрасной парой. "Заткнись", буркнул я, не выдержав. Но белобрысый злорадно сверкнув глазами, продолжил перебирать кандидатуры, расписывая их преимущества. В какой-то момент я просто не сдержался. Ланс явно не ожидал, что бывший раб рискнет его ударить. Я почувствовал секундное ни с чем не сравнимое наслаждение, когда мой кулак врезался в его челюсть и из губы Ланса потекла капля крови. В следующую секунду он бросился на меня, пылая яростью, но почему-то не используя свои навыки. От неожиданности я пропустил довольно мощный удар в скулу, Но уже спустя миг сам кинулся ему тузить его, выпуская всю злость, весь адреналин. Демон больше не пытался атаковать, перешел в глухую защиту, блокируя удары, но я не сразу обратил на это внимание. Наш так называемый бой, а скорее просто постыдная драка, продлился минуты две не больше, пока местная надзирательница Антея не ринулась к нам и не остановила, приласкав сотканной словно из воздуха плетью, не разбираясь, сколько раз и по кому попало. Скорчившись от боли, машинально перетек в позу на коленях и замер. Краем глаз отметил, что Ланс принял такую же. Ожидал, что тут же начнутся разбирательства, кто прав, кто виноват, но нет, короткий приказ и пара крепких ребят парой мощных тычков подняли нас на ноги и вывели из тренировочного зала. Некоторое время мы молча шли по коридору, а потом меня обдало волной ужаса. Когда увидел двери, ведущие на территорию Верховной, даже споткнулся, представляя, что это демонес сможет с нами сделать. Ведь точно знал, что моя Лана вернётся после источника лишь через несколько часов. Но зал был пуст. Нам указали на дальний угол, где Ланс тут же занял позу на коленях, низко опустив голову. Я чуть замешкавшись, последовал его примеру. И все это в полной тишине, что нервировало еще больше. Наши конвоиры, убедившись, что мы не собираемся вновь цепиться в драке, тут же покинули зал, но совсем одни мы оставались недолго. Вскоре появились два хмурых демона, пару раз виденных мной ранее, и заняли место у двери. Потянулись томительные моменты ожидания. Я вздрагивал каждый раз, как слышал чьи-то шаги в коридоре, ожидая возвращения верховной, но к нам никто не заходил. Лансы вовсе словно впал в прострацию. С потерянным видом рассматривая свои сцепленные в замок руки, я, конечно, не умел улавливать чужие эмоции, но от него практически исходили волны отчаяния и безысходности. Злость на него немного утихла, в конце концов выпустил пар, съездив пару раз по его наглой роже, но тем сильнее было недоумение. Я же внимательно изучил правила, не было там никаких запретов на драки. Вернее, упоминались различные варианты нарушения всеобщего покоя и тому подобного. Но наша драка, если это так можно назвать, произошла в зале, где и так проводятся спарринги. Да я сам видел, что другие бойцы не раз сходились в поединке. Почему наш бой нельзя отнести к этому? Пусть и без приказа Антэя, но мы и занимаемся там сами по себе. Из коридора донесся звонкий цокот каблучков по мрамору. Он неуловимо приближался. Я, кажется, даже перестал дышать, ожидая появления Лилит. Насколько бы не был уверен в своей правоте, привели нас сюда явно не просто так. Чего то я все таки не учел. Вот шаги приблизились к двери и продолжились дальше по коридору. Я шумно выдохнул. "Не трясись. Госпожа Лилит вернется лишь через час-полтора", буркнул Ланс неохотно разлепив губы. "Сам не трясись. На тебе совсем лица нет". Тихо парировал я, но Ланс уже не реагировал. Немного успокоившись, что прямо сейчас мне не придется встретиться с этой демонессой, что нехило так пугало, снова обернулся к соучастнику преступления. Почему нас привели сюда? Мы же в тренировочном зале сцепились. Правил не нарушили. Да и я читал в ваших книгах, демоны нередко устраивают спарринги, чтобы разрешить какой-то спор, протянул я несколько неуверенно. Ланс некоторое время молча сидел. По-прежнему рассматривая свои руки, но когда я отвернулся, отчаявшись дождаться ответа, все же подал голос. Не все демоны, лишь те, кто имеет статус бойца. Ни у меня, ни у тебя его нет, процедил он со злостью сквозь зубы. Но ну не убьют же нас за это. Тем более, что почти ничего друг другу сделать не успели. Я принялся рассуждать вслух, но ланц резко дернулся в мою сторону, глядя едва ли не с ненавистью. Какого ты вообще полез в драку, придурок? Я сказал гадость, ты сказал гадость. Все, достаточно. Да я тебя прихлопнуть мог, просто приняв боевую форму, понимаешь это? Просто поддаться инстинктам, идиот. Вспылил он, разозлившись, но я видел, что за его словами и порывистыми движениями скрывалось отчаяние. Да и в глубине зрачков плескался неподдельный страх. Я тебе говорил заткнуться, буркнул я, не зная, что еще сказать. Ланс еще секунду меня рассматривал, словно надеялся увидеть что-то в моих глазах, но лишь покачал головой, криво усмехнувшись, и отвернулся. Только я уже не мог просто так это оставить. Чего ты вообще лезешь к Лане? Мало что ли других демонес? Не видишь, ей плевать на тебя. Тут я, конечно, немного покривил душой, но не собирался жалеть демона. Тоже мне несчастного строит. Ему ли с его демонической регенерацией бояться порки? Ну, А что еще могут сделать? То ли легенда врут, то ли просто устарели. Ни о каких пытках я не слышал, во всяком случае, чтобы прямо до увечья или смерти. Все остальное можно пережить. Я и не лезу. Кто она и кто я? Просто нахожусь рядом. А ты не ценишь. Кто угодно был бы ей лучшим мужем. Еще И обвинительным тоном. Я тут его уже почти жалеть начал, а он Я тебе сейчас еще раз врежу. Пообещал угрюмо, прикидывая, что все равно сегодня получу за драку, так что имею полное право еще раз треснуть Белобрысова. Да делай, что хочешь. Хуже не будет. В голосе демона звучало усталое равнодушие. Желание бить его почему-то пропало. Вздохнув, прислонился спиной к холодной стене, передернулся, представив, как разозлится Лана, узнав, что я снова влип. М-да. Что нам полагается за драку? уточнил вполголоса, прикрыв глаза. Лучше сразу знать, к чему готовится. Наказание назначает верховная? Ланс раздраженно дернул плечом, не желая со мной говорить, но все же снова вынырнул из своей пучи на отчаяния. Тебе почти ничего и не будет, госпожа Лана наверняка заберет сразу, как узнает. Учитывая, как она носится с тобой, через пару дней явно будешь как новенький. Невольно вспомнил, что было после моей прошлой драки, снова передернулся. Хотя тогда больше получил за то, что соврал, Еще и к Джани попёрся. Мда, ума палата. Справедливо получил, в общем-то. Чего ты тогда сидишь с таким умирающим видом? Подхватишь свое от дежурной Диманесы или от одного из бойцов делов-то? Зато явно тоже получил удовольствие, задев меня. Добавил я вполне миролюбивым тоном. Ты му жрица? даже непростой простой демонессы. И в данном случае твоя раса не учитывается. Я же не боец, ни разу не носил статуса хотя бы временного спутника, ни покровителей, ни родственников у меня нет. Соображаешь? Тебе известны наши законы. Должен знать, что бывает за такое грубое нарушение иерархии. Но ты прав. Вреза тебе было приятно. Сохраню это воспоминание как последнее хорошее в моей жизни. Ровным тоном перечислил Ланс, глядя куда-то в стену, и до самого прихода верховный больше не проронил ни слова, оставив меня наедине с моими мыслями и угрызениями совести.